Страница 209, письмо 160, Николаю Семеновичу Лескову, 1890 год, декабря 3 Ясная Поляна. Получил ваше и последнее письмо, дорогой Николай Семенович, книжку обозрения с вашей повестью, Примечание первое-второе. Я начал читать, и мне очень понравился тон и необыкновенное мастерство языка, но потом выступил ваш особенный недостаток — от которого так легко, казалось бы, исправиться, и который есть само по себе качество, а не недостаток. Избыток образов, красок, характерных выражений, которые вас опьяняют и увлекают. Много лишнего, несоразмерного, но жар, восторг и тон удивительный. Сказка все-таки очень хороша, но досадно, что она, если бы не излишек таланта, была бы лучше. Намерение ваше приехать к нам с Гольцевым, кроме большого удовольствия, во всякое время нам ничего доставить не может. Примечание пятое. Ге был еще у нас, когда пришло ваше последнее письмо, и мы вместе с ним смеялись вашему описанию. Примечание шестое. Но тут, кроме смеха, дело очень интересное и знаменательное. Когда увидимся, поговорим. Так до свидания. Любящий вас Лев Толстой. Примечание: первое письмо неизвестно. Второе час воли Божией. Смотри журнал Русское обозрение, номер одиннадцатый за 1890 год. Сказка написана на сюжет рассказанный Лескову Толстым, изложен в письме Черткому. Смотри том восемьдесят шестой, страница шестьдесят вторая. Примечание 3 и 4. Перевод с французского начитано в тексте письма. Пятое. Поездка не состоялась. И примечание шестое. По-видимому, Лисков, подобно тому, как он это сделал в письме к Цертелеву, Лесков, том 11, письмо 179, иронически осмеивал тот факт, что его крамольная сказка попала в номер журнала, где опубликованы верно стихи Фета. Великому князю Константину Константиновичу и Великой княгине Елисавете Маврикиевне. Конец примечаний.